так слышно несчастного и иногда перепродают из одних рук в другие и это очень может быть потому что его не всегда развозят по городу одни и те же лица и если оно так то идиот перепродаётся вместе с шарманкой и повозочкой составляя необходимую принадлежность этих вещей иногда его возят женщины иногда мужчины смотря по тому кто им пользуется Летом вы его увидите в неизменной синей блузе, а зимой в каком-то ваточном отрепье. И возят его что-то очень уж с давнего времени, лет около 15, если не гораздо больше, и будут возить, вероятно, до самой смерти. несмотря ни на суровые рождественские морозы, ни на июльский зной, вы равно увидите его в качестве неизменной поклажи, все в той же самой повозочке, стой уже шарманкой, стой уже мотающейся головой, без сильными длинными руками и злобно бессмысленным взором. Обитает он там, где вздумает поселиться его обладатель. есть то, что ему дадут и тогда когда дадут а если попадётся под руку тряпка подошва кусок глины мочалка или что-нибудь подобное он и то немедленно несёт в рот и усердно принимается действовать зубами это скорее какой-то сказочный гномик чем человек гномик воочию путешествующий по петербургским улицам и дающий о себе знать хриплыми звуками разбитый шарманки В то время, к которому относятся обстоятельства нашего повествования, идиот принадлежал какой-то пожилой женщине немецкого происхождения. У нее был муж или сожитель, тоже немец, пропоется самого отчаянного свойства. Как наступало утро, так отправлялся он в кабак и с кабака перепархивал в полпивную и с полпивной снова в кабак и снова в полпивную. И так далее до самого вечера, а жена в это время шаталась по всем концам города, воззя своего идиота и играя на шарманке. Муж почитал нужным сопровождать её только в экстренных случаях, когда, например, бывают гулянки под балаганами обмасленными и святой, или на знаменитой Коллердерк. Под Иванову ночь, в Яксерингов первого мая, на Елагин двадцать второго июля, во все же остальное время жена шаталась одна, а муж перепархивал из кабака в полпивную. Вечером возвращалась она с выручкой иногда в полтора-два рубля. Муж требовал от нее денег, жена не давала, он ее бил и отнимал всю выручку, которая переходила немедленно в кассу кабатчика. Жена наконец рассудила, что чем быть битой, так лучше самой пьянствовать. Муж её стал бить, и в этом случае зачем, мол, одна пропиваешь всю выручку. Тогда они стали пропивать её вместе. Вечером по приходе домой она оставляла шарманку с идиотом в квартире, а сама отправлялась с мужем в кабак. Хотя и при таком обороте дела, сожитель находил иногда нужным упражнять на жене свои кулаки, но жить её их вообще пошло ладнее, согласнее. Всё, что вырабатывала она одна, пропивалось вдвоём. Идёт служил единственным, исключительным ресурсом и поддержку их жизни, то есть их пьянства. В то время, о котором мы говорим, Эта достойная чита со своим кормильцем и поилцом проживала в Вяземском доме. Она снимала под себя один чулан у квартирной хозяйки, той самой, у которой и чуха имела свой приют под потолком на верхней инаре. При некоторых квартирах Новополтаравского флигеля вы можете заметить в левой стене тёмных синей низенькие двери. Эти двери ведут в особые каморки или чуланы, предназначенвшиеся под склад разной домашней рухляди, но вместо того, служащие квартирами. Хотя они за исключением единственной двери совершенно глухие и тёмны, ибо вовсе не имеют окон, хотя и воздух там отвратителен, однако же и для этих берлог находятся свои обитатели. В них из таких чуланов ночует От 8 до 10 человек пришло бродячего народу. В них же обитают и постоянные, и месячные съёмщики. К числу последних принадлежала и пьяная чета обладатели шарманчного идиота. Они все втроём вместе с повозёчкой и шарманкой помещались в тесном узком и совершенно тёмном чулане, за который платили хозяики полтора рубля серебром ежемесячно. Но им свету и не требовалось, так как чулан оказывался необходим только для их ночлегов. Возвращаясь вечером домой, Немка вынимала из повозочки своего идиота и втаскивала её на плечах по скользкой лестнице в чулан, а потом возвращалась за ним и вела его под руку. Обратный процесс повторялся утром. Пьяный мушка в времени возвращения всегда уж поджидал её на стекольчатой галерее. Они, сажале, идиот в угол своего чулана, пихнув ему в руки кусок хлеба или какой-нибудь кусок съедобной дряни, и заперев его в совершенной темноте, сами удалялись пьянствовать. Иногда подбирала их на улице полиция, и за пьянственный образ или за драчливое буйство сопровождала в часть. Идиот сидел в запрети, пока наконец не начинал чувствовать голод, и тогда из замкнутого чулана раздавалось его унылое мычанье. Говорить он ничего не говорил, а все свои ощущения изъявлял только мычанием, похожим на телячье. Когда же чувствовал прилив гнева, то обыкновенно урчал в том роде, как урчат расходившиеся на крыше коты соперники, когда они облизываясь и медленно поводя напряженными и согнутыми хвостами, сторонятся и косятся друг на друга. В то же самое время и в том же самом стекольчатом флигеле Вяземского дома судьба устроила пребывание и ещё одного подобного же существа. Читатель Мельком видел его однажды, когда показывая ему корпорацию нищих, приютившихся на паперти Сенного спаса, мы показали, между прочим, в одном из тёмных углов притвора высокую, сухощавую старуху с клоком чёрных сединою волос, который выбивался на её лицо из-под головного платка, с вытянутым длинным носом и впалыми глазами, жадно высматривающими свою добычу. Эта старуха вместо младенца для привлечения людского сострадания держала у себя на руках старуху же, безобразную карлицу-идиотку. Если читатель помнит, идиотка эта была очень малоростом и страшно худощава, так что оказалась каким-то уродливым скелетиком в коже. Тупые бельма глаза на выкоте отличались у нее подвижностью, как у обезьяны, причем она еще к до вершине сходства беспрестанно мигала веками. В этих глупых глазах сказывалось какое-то вечное выражение бессмысленного испуга, и такое выражение выдавалось тем рельефнее, что за каждым взглядом ее непременно следовало какое-нибудь трусливо порывистое движение, какая-нибудь приниженная ужимка. седа и волосы ее путались космами и беспорядочно набегали на лицо. Идиотка спешно хватала концы этих косм и тащила их в рот, принимая с немедленно затрапливая жеваньки. Житье у старухи нищей было ей совсем уж не красно, так что даже шарманочный идиот сравнительно пользовался все же несколько более сносными условиями существования. Нищие, у которой находилась она на попечении. была очень жадная, мрачная и желчная животное. Она ненавидела это существо, которое ради собственной же выгоды, как младенце, таскало у себя на руках скудно завёрнутое в грязные лохмотья. Когда нища эта была голодна или раздражена чем-нибудь, или когда выручка оказывалась у неё плохой, она всю свою злость изливала на идиотки. Она её била и ругала. Ругани идиотка не понимала, но побои чувствовала, и быть может в следствии их-то у нее и образовался этот трусливый, вечный испуганный вид. Попечительница ее была особо жадная и прожорливая, и потому она еще не всегда кормила в меру предмет своей эксплуатации, а кидала ему одни только обедки свои. А между тем Этот предмет служил немалым поводом к зависти товарок нищей старухи. Это не то, что с младенцем звонить, просить милостыню, говорили они, где с младенцем-то грош на конюч шанас своей диковинной копейку подберёт. Потому ей кожинной за самую диковину скорее нашего сотворит. Поэтому товарки её сильно недолюбливали, и рады родёшеньки бывали, коли удастся подстроить ей какую-нибудь пакость. Так что нищая старуха держалась ещё в среде нищенствующие братии, благодаря только мужчинам и особенно старости Слюняю, с которым, собственно, ради этого обстоятельства, принуждена была делиться иногда некоторой частью своей выручки. Насколько идиотка была подвижна, Настолько шарманночный идиот отличался своей апатичной неподвижностью. У одно лицо было бессмысленно испуганно, у другого бессмысленно мрачное зло. Одна была уже совсем старуха, другой только вступал в период полной зрелости, если только слово зрелость применимо относительно идиота. Ему можно было дать лет около 30. Все это составляло в них качества противоположные, отличные друг от друга, а за сим во всем остальном они пользовались почти безусловным сходством. У обоих все инстинкты были развиты в весьма слабой степени. Они не умели сами одеться, не умели защитить себя от опасности, от нивзгоды, от голодной собаки, которая порой диржала вырывать у них из рук кусок пищи, не понимая необходимости есть своевременно и выбирать для еды подходящие к своей натуре вещества, тогда как эти инстинктивные свойства находим мы весьма развитыми у очень многих из бессловесных животных. Они, например, рады были жевать и жрать хоть целые сутки, лишь бы нашелся подходящий для этого материал. Оба весьма охотно или, по-моему, локалис грязных лужиц, если их оставляли на свободе среди какого-нибудь из дворов Вяземского дома, где им всего удобнее можно было отыскивать для жиранья всякую дрянь, которая попадалась под руку. Трава, коренья, табак, земля, свичное сало, мочало, глина, солома, подошвы или тряпка всё это служило им обильным материалом для их прожорливого аппетита. Грубая животная натура проявлялась в этих двух жалчайших существах во всей многотее и громате своего безобразия, причём к довершению уже всех скотских свойств оба не отличались непомерным любострастием, которое противоестественно проявлялось в каждом из них словно у обезьяны, одиночно посаженный в клетку казалось природа не могла уже создать никакого наиболее совершенного идеала для наибольшего оскорбления и унижения человека со стороны его нравственных и духовных качеств она создала идиота идиота самца и идиотку самку а судьба словно бы в помощь ей вздумала иронизировать и как бы нарочно бросьла обоих в одну и ту же среду, свела в одном и том же притоне человеческого падения, нищеты, безобразия и порока.